Natural History Museum – естественно-исторический музей. А вы были в Британском музее? А видели вы коллекцию Уоллеса? А были вы уже в галерее Тета? А видели вы мадам Тюссо? А осматривали вы Кенсингтонский музей? А вы побывали в Национальной галерее? Да, да, да, я был всюду. А теперь разрешите мне присесть и поговорить о другом. Так что я хотела сказать? Ах, да! Чудесна и величественна природа! И я, неутомимый паломник по картинным галереям и музеям изящных искусств, должен признать, что наибольшее наслаждение я получил от созерцания раковин и кристаллов в Естественно-историческом музее. Конечно, и мамонты, и проящеры очень симпатичны, а также рыбы, бабочки, антилопы и прочие звери лесные. Но раковины лучше всего, потому что у них такой вид, будто игривый дух Божий, вдохновленный собственным всемогуществом, сотворил их для своего развлечения. Розовые, пухлые, как девичьи губы, пурпурные, янтарные, перламутровые, черные, белые, пестрые, тяжелые, как поковка. Изящно филигранные, как пудреница королевы МАБ, гладко обточенные, покрытые борозками, колючие, округлые, похожие на почки, на глаза, на губы, стрелы, шлемы и ни на что на свете не похожие. Они просвечивают, переливают красками, как опалы, нежные, страшные, не поддающиеся описанию. Так что же я хотел сказать? Ах да! Когда я проходил затем по сокровищницам искусства, осматривал коллекции мебели, оружия, одежды, ковров, резьбы фарфора, изделий чеканных, гравированных, тканых, тесненных, кованых, мозаичных, писанных маслом, покрытых эмалью, вышитых и плетеных, я снова видел чудесно и величественно природа. Все это те же раковины, но возникшие по иной божественной и необходимой прихоти, все это создал ногой мягкотелый слезняк, трепещущий в творческом безумии. Какая великолепная вещь! Японская нацуке или восточная ткань! Владея я ими, чем бы они были для меня! Таинственным проявлением духа человеческого, выраженного языком чуждым и пленительным. Но в этом грандиозном устрашающем нагромождении Исчезает индивидуальность художника, творческая манера, история, остается лишь неразумная стихия, неуемная творческая сила, фантастическое изобилие прекрасных, удивительных раковин, безвременно выловленных из океана. Так будьте же подобны природе, творите, творите прекрасные удивительные вещи с боростками или витками, пестрые или прозрачные. Чем обильнее, чудеснее и чище вы будете творить, тем ближе будете вы к природе, или, быть может, к Богу. Нет ничего величественнее природы. Но я должен сказать еще о кристаллах, формах, законах, красках. Есть кристаллы огромные, как колоннада храма, нежные, как плесень, острые, как шипы, чистые, лазурные, зеленые, как ничто другое в мире, Огненные, черные, математически точные, совершенные, похожие на конструкции сумасбродных капризных ученых, или напоминающие печень, сердце, громадные половые органы или испражнения животных. Есть кристаллические пещеры, чудовищные пузыри минеральной массы, есть брожение, плавка, рост минералов, архитектура и инженерное искусство. Ей-богу, готическая церковь не самый сложный из кристаллов, и в человеке таится сила кристаллизации. Египет кристаллизовался в пирамидах и обелисках, Греция в колоннах, Средневековье в фиалах, Лондон в кубах черной грязи. Как таинственные математические молнии пронзают материю бесчисленные законы построения, чтобы быть равным природе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 как мало в ней смелости и точности».